Через несколько минут вы увидите за собой несколько разгоряченных красных морд, умирающих от одышки. Советую тем, кто любит слямзить какую-нибудь мелочь, умерить свой пыл. Херротс напичкан сотрудниками службы безопасности, как хороший кекс с изюмом. Там порой взрывали бомбы ирландские террористы. Когда-то в больших магазинах от вас не отставали услужливые продавцы. Теперь же тут процветает система самообслуживания, в которой главное — не робить. Микиш предупреждает по поводу продавцов. Всегда будьте вежливы с продавцами. Никогда не перебивайте их, никогда не спорте никогда не обращайтесь к ним, если они сами к вам не подошли. Если они саркастичны, наглы или грубы, помните, что у них может быть плохое настроение. Выбрав под пронизывающим взглядом продавца фланелевые брюки, еще одна привязанность англофила, последним брюкам недавно исполнилось 30 лет. Я иду в примерочную, получаю на входе цветок, мерю, удивляю, что расстал стел, и выхожу За очередной парой. Кот следует за мной и придирчиво выбирает брюки. Брать можно не больше трех пар за один раз, но размеры в Англии иные, чем в Европе. В кабине жарко. Выходя за новыми брюками, снова приходится переодеваться. Весь этот процесс доводит меня до ручки, и уже хочется выйти в одних трусах. Купив, наконец, брюки, Совсем не те, которые хотелось. Возвращаюсь на Найтсбридж и прохожу к Букингемскому дворцу, где однажды гонял чаи в саду вместе с королевой. Кот очень ловко пролезает сквозь пруть ограды, делает несколько прыжков по газону и возвращается обратно, видимо, не обнаружив фламинго. Жил-был король когда-то. Если пройти на Пелмел или Кмеллу, многие особняки без вывесок — это знаменитые английские клубы, куда не пустят с улицы даже за 100 фунтов. А затем через парк-дворцу Сент-Джеймс, то из-под земли слышатся звуки охотничьего рога и поступи истории. Тут веселился непревзойденный любовник король Карл II. Он боялся шпионов и даже скрывался от них, в дупле дуба. Заклятый враг Карла II Джон Уилмот, он же граф Рочестер, сочинил жестокую эпитафию. Под эти своды прибыл из дворца король, чье слово было хрупко. За ним не числилось ни глупого словца, ни умного поступка. Сам дурак и распутник почище самого монарха. О, завистники! Они не умеют любить даже мертвых королей. Большую часть года в дневное время Англии можно наслаждаться гораздо больше, чем любой другой страной. Это Карл, кто еще так нежно отзывался об английском климате, который по глупости хаяли все, кому не лень. Праздность сильных мира сего ничего не приносит обществу, кроме добра. Вкалывающие короли, цари, президенты — это несчастье для нации. Такие трудоголики все замыкают на себя, не дают свободно вздохнуть подчиненным и превращают жизнь в ад. Они обычно помешаны на реформах и пребывают в заблуждении, что это приносит счастье подданным. В результате после мучительных судорог все приходит на круги своя, ибо жизнь идет по своим непознанным законам, и самое ужасное — попытаться ускорить движение. Представляю, как воспрянуло общество после пуританства Кромвеля, и и же с ним шпионы следили за Карлом, королем-изгнанником, подобно тому, как ЧК ГПУ, наблюдала за эмигрантами В одном донесении шпик, внедренный в окружении короля Альфа, Рисовал картину блуда, пьянства и супружеской неверности и возмущенно констатировал величайшее непотребство посещения театра королем воскресенья.